Эпилог. Десять лет спустя. Джип Ханны пробивался по заснеженной дороге под звучащий в салоне мягкий голос Нета Кинга Коула. В свете фар кружились снежинки, небо в сумерках приобрело багряный серый оттенок. Мачтовые сосны обрамляли ставшую давно привычной дорогу к дому, к семье. Прожив 10 лет в Паэлапе, она не могла заставить себя поверить, что когда-то её домом был солнечный Лос-Анджелес и уже не променяла бы свой маленький городок ни на какие плюшки. Ханна бросила взгляд в зеркало и удовлетворенно вздохнула. На заднем сиденье лежали пакеты с подарками в богатых упаковках. Ей было настолько хорошо, что на глаза навернулись слёзы счастья. Разве может быть что-то лучше в этом мире? Она едет домой, к семье, в канун Рождества, проведя пять дней в дороге. Боже, как она скучала! Приходилось заставлять себя не торопиться на заметенной снегом зимней дороге. Еще минутой показался дом. Шины заскрепили по подъездной дорожке, и сердце Ханны забилось чаще. Из печной трубы на крыше, стилизованного под большую бревенчатую избу дома, лениво поднималась струйка дыма. У входной двери стояли детские санки, рядом большие взрослые. В одном из многочисленных окон сверкала огнями рождественская елка. В ярко освещенной комнате показался муж. Прошел мимо окна, придерживая за ноги перекинутую через мускулистое плечо младшую дочь. Ханна засмеялась, и в ее смехе прозвучали любовь, благодарность и накопившаяся за пять дней тоска. У них все получилось. В их жизни поселилось счастье и радость. Разве можно было представить себе подобный рай десять лет назад? После съемок «Оглушенные славой» они с Фоксом съездили в Бейль-Эйр и собрали ее вещи. Ханна до сих пор вспоминала чувство невесомости, сопровождавшее ее в том путешествии. Они дали друг другу обязательства, и их прежняя настороженность растворилась без следа. Каждое касание, каждое слово наполняли существование глубоким смыслом. Ханна с Фоксом вступали в новую, взрослую жизнь. Оба немного побаивались, однако были неизменно честны друг с другом. Они стали сплоченной командой. В самом начале пришлось снять апартаменты в этом маленьком городке на полпути между Уэстпортом и Сиэтлом. По той квартире Ханна скучала до сих пор, вспоминала скрипучие половицы и те уроки, которые они извлекли в стенах первого совместного жилья. Они безумно любили друг друга, громко ссорились и громко мирились. Ханна все еще слышала музыку, под которую они танцевали. Именно там Фокс в такой же точно вечер упал на колено и попросил её руки. Оба были в лёгкой панике, когда через год она, наконец, забеременела. Потом отметили покупку дома. Сидели тогда в пустой комнате на полу, поедая торт прямо из коробки. Фокс в костюме, Ханна в платье. Сколько за эти десять лет накопилось воспоминаний? Каждый их день проходил под знаком новой песни, и все они были ей дороги. Ханна нетерпеливо распахнула дверцу автомобиля и осторожно поставила ногу в модном сапожке на заледеневшую дорожку. Не самая практичная обувь в подобную погоду, но куда деваться. После встречи с очередным клиентом пришлось срочно вылетать в Лос-Анджелес. Всё, теперь никаких аэропортов до середины января. Слава богу! Чем дольше она работала, тем более комфортным становился график поездок. Многие процессы запросто можно было контролировать удаленно, однако бывало всякое. Порой Ханна открывала для себя группу, которую, как ни крути, надо прослушать вживую. Так случилось и на этой неделе. Ее детище, компания «Сад звука», занималась посредничеством между подающими надежды музыкальными группами и продюсерскими компаниями, находящимися в поиске свежих идей для саундтреков к фильмам. Уже через несколько лет Ханна стала одним из лидеров в своей области, чему немало способствовал выход оглушенной славой, после чего «Анрелайблс» прогремели на всю страну. Ханна заработала репутацию человека, способного придать каждому фильму особое звучание и вывести процесс на совершенно новый творческий уровень. Она давно уже не могла представить, что посвятить себя какой-то иной работе. Открыв заднюю дверцу джипа, Ханна на секунду задумалась, не позвать ли на помощь Фокса, и тут же отбросила эту мысль. Она войдет в парадную дверь, обвешанная подарками. кто то все трое удивятся. «Пожалуй, надо шевелиться. Вот-вот приедут Пайпер и Брэндон с детьми. Кроме них с утра прибудет еще и Черлин. Все пятеро останутся у Торнтонов до Нового года». Зажав в каждой руке по тяжёлой сумке, Ханна бедром захлопнула дверцу и, заранее расплывшись в улыбке, направилась к дому. Подойдя к крыльцу, поставила сумки и полезла в карман за ключами. Связка тихонько звякнула, и едва слышный звук заставил парочку лабрадоров разразиться радостным лаем. Целись ключом в замочную скважину, Ханна не видела, как сзади к ней приблизился лось и остановился совсем рядом. Заметив огромную тень, она замерла на месте, потом медленно обернулась. Сахата оказался настоящим гигантом, прародителем всех лосей. Животное непринужденно направилось к крыльцу, словно вознамерившись поболтать с хозяйкой, как две кумушки в супермаркете. Лоси не самые опасные создания, однако Торнтоны прожили в этих местах достаточно долго и не раз слышали, как те нападали на людей. Как правило, нужно было серьёзно потрудиться, чтобы спровоцировать их на атаку. Однако Ханне рисковать не хотелось. «Такой колос сомнёт её в лепёшку, что твой грузовик...» «Фокс!» — тихо позвала Ханна. Слишком тихо. Вряд ли её голос услышали в доме. А потом она уронила ключи в сугроб. «Чёрт! Нагибаться, отвернувшись от лося, опасно!» Оставив пакеты на пороге, Ханна бочком медленно сошла с крыльца и попятилась к машине. Гигант взирал на неё с высоты своих тринадцати футов, а может, двадцати пяти. Она вытащила сотовый и набрала домашний номер. «Ага, ты, должно быть, уже у порога? Тут собаки с ума сходят!» Радостно заговорил ей в ухо Фокс. «Слава богу, малышка! Чертовски скучал по тебе! Что у тебя, чемодан? Помочь? Подожди, я сейчас!» — Здесь лось! — придушенным шепотом ответила Ханна. — Прямо у крыльца! Не выпускай девочек! Огромный зверюга! Сотня футов в холки не меньше! — Лось? — напряженно переспросил Фокс. — Ханна, почему бы тебе не укрыться в доме? — Я выронила ключи! Она развернулась спиной к Сахатому и припустила к машине, крича во всю глотку. — Я спрячусь за джипом! — Иду на помощь! засопел в трубку Фокс. Через пару секунд он уже выскочил во двор, как был, босиком в спортивных штанах и толстовке. Застучал двумя зажатыми в руках кастрюлями, выкрикивая ругательство в адрес пробравшегося во двор нарушителя, и ошеломлённый лось отступил. У окна бесновались дети — шестилетняя Эбби и Стиви, которые едва исполнилось четыре. Девчонки колотили ладошками парами — Стекло задребезжало, завыли собаки, и Ханна, присев за задним бампером джипа, едва не умерла со смеху. Потеряв равновесие, она упала на спину и захохотала еще пуще, а когда пришла в себя, сквозь слезы разглядела над собой лицо Фокса. Он протянул натруженную мозолистую руку и помог подняться. Возраст красил Фокса. 41-летний капитан Деллы Рэй носил окладистую бороду и волосы до плеч, в которых только-только начали пробиваться седые нити. В прошлом году он вдруг решил подстричься. Дочери, увидев его с короткой прической, расплакались, и Фокс поклялся, что больше так не сделает никогда. Девочки крутили отцом, как хотели, и он с удовольствием признавался в этом всем и каждому. Ханна считала, что привязанность к малышкам делала мужа еще привлекательнее. «Лось ушёл», — хрипло произнёс Фокс, сжав её пальцы в своей ручище. «Давай-ка, заходи. Ты должна вернуть мне десять лет жизни, которые только что отняла». «Ну, с этим я справлюсь запросто. Посмотришь, какие я вам привезла подарки, и всё как рукой снимет». Едва поднявшись, она вновь поскользнулась, и Фокс, умевший, как всякий моряк, твёрдо стоять на ногах, грохнулся вместе с ней. Он попытался подстраховать Ханну, но в итоге оба сели на пятую точку посреди подъездной дорожки. На их головы падал снег. Супруги хохотали, и дочери, не выдержав, выскочили из дома во фланелевых ночных рубашках и надетых наспех сапожках. Эбби и Стиви немедленно затеяли игру в снежки, а Фокс притянул к себе жену, приподнял пальцем её подбородок и заглянул в глаза. Ханна чувствовала, как стучит его сердце. «Господи, милая!» — прошептал он. — Случалось ли у тебя такое, что счастье больше, чем ты можешь выдержать? — Было дело. Она ласково погладила мужа по лицу. — С тобой-то? Да я всё время живу с этим ощущением. Фокс хмыкнул, смахнув с её лица снежинку. — Сказал бы, что я тебя люблю, но, наверное, этого недостаточно. — Разве такой любви, как у нас, может быть недостаточно, Фокс? Он молча кивнул и ещё долго не отрывал от жены взгляд. Склонился к её лицу, поцеловал, провёл языком по её губам, и Ханна, затаив дыхание, выгнулась под его могучим телом. Поцелуй лишь разжёг их аппетит. Собаки весело носились по двору, за ними бегали дети, а Фокс с Ханной никуда не спешили. Прошло несколько минут, и на подъездной дорожке притормозила машина. В воздухе зазвенел смех Пайпер, преувеличенно громко вздохнул Брэндон. «Тёти Ханна! Дядя Фокс, привет!» крикнул девятилетний племянник Генри. «Освободите нам место!» «Смотри-ка, полон дом детей!» пробормотал Фокс, помогая Ханни подняться из сугроба. «У нас есть все, о чем только можно мечтать. Все они, мамы и папы, тети и дяди, дети и собаки, гурьбой потянулись в дом встречать Рождество, как делали это много лет и как будут делать всю отпущенную им жизнь». Текст читала Марина Гладкая.